Глава 15. Итак, рыжий сропи бухнулся на колени в паре метров от левой передней дверцы лендровера. Вздел руки к небу и очень набожно заорал дурным голосом. «Аллах, Акбар! Гуаллах, Акбар!» Один из подтянувшихся вслед за рыжим к нашей тачке, смуглый как негр, пожилой дух, в красивом зеленом берете, по всей видимости старший, быстренько сообразил, что имеет место какая-то заморочка, и жестом остановил остальных. Затем он потыкал в нашу сторону указательным пальцем левой руки, и боевики, быстро рассредоточившись, в две шленги направили на нас стедом стволы. Для того чтобы обезоружить кузана и Сарапи пребывающего в состоянии аффекта, вызванного радостью встречи со старым знакомым, мне нужно было всего лишь резко открыть дверь, кувыркнуться к Рыжему и сдернуть у него с плеча автомат. Однако за то время, которое необходимо для выполнения такого трюка, восемь стволов успели бы разнести нашу тачку в клочья вместе с содержимым. — Ну уж нет. Зря, что ли, три дня на ремонт потратили. — Мы что, опять будем участвовать в застолье? — поинтересовался Тед, близоруко щурясь на колено преклоненного Иссеропи. — Повернуть голову вправо и взглянуть на зрачки стволов, направленных в нашу сторону, он пока не удосужился. — Почему этот человек так рад встретиться с тобой? «Он что, обязан тебе жизнью?» «В некотором роде», — ответил я, кисло улыбаясь. «Когда мы виделись в прошлый раз, я забыл пристрелить его. Вот он и радуется. У тебя фотопленка осталась?» «А что?» — удивился Тет. «Зачем тебе фотопленка? Вообще есть пять катушек, анзе». У тебя будет прекрасная возможность запечатлеть уникальные кадры. Пообещал я Теду, что называется вживую стерилизация, затем скальпирование с последующим сдиранием кожи со всего тела и в завершение медленное поджаривание меня на костре. Ну и шутки у тебя, Боб, укоризненно нахмурился Тед. «Ты вообще невежда! Выйди, поприветствуй своего друга, подними его, ну что сидишь, как статуя!» «Да я бы вышел, старина!» — согласился я и сожалеюще развел руками. «Только, боюсь, вон тем парням может не понравиться моя двигательная активность!» Обратив, наконец, внимание на восемь дульных срезов, красноречиво глядящих на нас. Тед присвистнул и изменился в лице. — Что это они? — прошептал он. — Смотри, они на нас оружие направили. Это же нарушение мер безопасности. — Да вот и я про то же! — сокрушенно пробормотал я. И, повинуясь жесту пожилого чеха, растворил дверцу и начал выбираться из салона. Рыжий пришел в себя и резво вскочил с колен, внимательно наблюдая за моей высадкой. Только тихо, тихо, золотой ты мой, предупредил он и, сняв автомат с плеча, удобно ухватил его, удерживая ствол кверху. Сделай хоть одно резкое движение, артиллерист. Я тебя махом продырявлю. Ну что ты и как можно? Укорил я рыжево, самостоятельно растопыривая ноги и упирая руки в правую заднюю дверцу. «Можете не обыскивать меня! У меня, кроме ножа, ничего нет!» Я достал из нагрудного кармана куртки свой нож и положил его на крышку, на расстоянии вытянутой руки. «Мужики!» — торжественно воскликнул срапи. «Вот этот козел!» В прошлом году взял семью Залимхана в заложники, представляете?» Мужики, по всей видимости, представили, так как около сорока секунд с их стороны раздавались охи, вздохи, причемокивания, ну и другие проявления эмоционального плана. «Ну-ка, Якуб, Гехи, обыщите его!» пожилой чеченец дав соратникам время в волю поудивляться. «Только аккуратнее. Может, у него что-то интересное есть?» «Нет-нет!» — прикрикнул Иссрапи на отделившихся от толпы двух духов. «Вы автоматы снимите, он может автомат отобрать». «Да брось ты, Иссрапи!» — возразил один из них, кто собирался меня обыскивать. Да он что, терминатор, что ли? Обыкновенный человек. Ну смотри, худой, невысокий. Это свидон, обыкновенный, воскликнул Исрапи, возбужденно потрясая автоматом. Ты, Якуб, видел, как он Руслана Кирзоя убил? Бац ногой, труп. Но, но, буркнул Якуб и перевел автомат за спину. Тут ты я гляжу. Ты с прошлого года до сих пор не отошел. Все еще под впечатлением. Приблизившись ко мне, Якуб и его напарник сноровисто произвели обыск, вытащив из кармана все, что там было, и свалив содержимое на капот Ленда. Затем они перешли к правой передней двери автомобиля и жестами пригласили британца оставить салон. — Что расселся? Давай вылезай! — прикрикнул Якуб на Теда, видя, что британец растерянно улыбается и пожимает плечами, не собираясь выбираться из машины. — Мужики, да он англичанин! — объяснил я. — По-русски не бум-бум, но можете документы проверить. Я у него гид-переводчик. И сообщил Теду, Что неплохо было бы выбраться из машины и позволить себя обыскать, чем вызвал у него, как обычно, бурю негодования. Не понял. Ты что, не спецназовец? Спросил пожилой, недоуменно переводя взгляд с меня на Исрапи. — Ты же сказал, что он спецназовец. Ты ничего не перепутал? Ну что ты? Солдат! скрикнул несропи, ты спроси его самого, пусть скажет, и набросился на меня. Ты что, артиллерий несешь, а? Тебе что жить, надоело? Ну-ка, расскажи людям, кто ты такой, да побыстрее. Я в марте уволился по состоянию здоровья, соврал я, искренне косясь на пожилого чеха, эмигрировал в Англию. Там у меня бабушка, пресс-секретарь Министерства иностранных дел. Теперь работаю в редакции газеты «Гардиан», специалистом по освещению локальных конфликтов. Вот коллега захотел прошвырнуться по Чечне. Я кивнул на возмущенно бормотавшего ругательства британца, которого во все обыскивал Якуб с напарником. А я согласился его сопровождать. И вот мы здесь. И Срапи смеялся довольно долго. Он хохотал, захлебываясь и тыкая в мою сторону пальцем, приседал и бил себя по коленям. Я заметил, что соратники Рыжего недоуменно переглянулись, а стоявший рядом пожилой дух досадливо нахмурился. «Если он англичанин, то я испанский летчик!» — выговорил, наконец, Иссоропи, справившись с приступом дикого веселья и вытирая слезы. — Ну и мастер ты, пидец, артиллерист, — обратился рыжий ко мне. — Может, у тебя и есть английская? — Пожалуйста. Я кивнул на кучку своих вещей на капоте. — Можете прочитать? Якуб вытащил из кучки пластиковую карточку моего удостоверения. И некоторое время шевелил губами, пытаясь расшифровать латинские буквы. Роберт Дэниел, — подсказал я ему, поддан ее величеству, королевы Елизаветы. Шляпните меня, будет международный скандал. Вот так. А, -а вон она на что? Задумчиво протянул из зловеще прищурившись. «А я-то думаю, почему ты такой бесстрашный? Как это ты посмел по земле старого мочкоя ездить? По земле, в которой твой труп давно гнить должен, а ты, оказывается, англичанин? И ты думаешь, что это защитит тебя от пули, идиот?» Рыжий нервно дернул ртом. Направил ствол автомата мне в живот и скомандовал хрипло. — Ну-ка, сука, отойди от машины. Сейчас я тебе докажу, что пуля главнее иностранного подданства. Отойди, я сказал. — Стой! — вмешался пожилой, жестом приказав мне оставаться на месте. — Ты что творишь? — обратился он к Исрапи. — хватая его автомат за ствол и отводя в сторону от моего живота. «Грохнешь этого! Придется убрать второго!» Пожилой кивнул в сторону Теда. «Не слишком ли жирно? Два англичанина за один присест!» «Начнут искать. Выяснят, что пропали в зоне ответственности нашего отряда. Весь мочкой артан знает, что они в нашу сторону поехали.